Студия «Медиакнига» представляет «Маргарита Светлова. Игра на выживание или капкан для императора драконов» Читает актриса Майя Романова Глава первая Зайдя в здание офиса, тут же окинула взглядом сотрудников компании. Народ понурый околачивался в холле, словно зомби, ей-богу. Посмотрела, который час. Время 8.45. Не, ну совсем народ расслабился. Куда делись мои пчелки, которые жужжали с утра до вечера, совершая трудовые подвиги? Где фанатичный огонек в глазах? Непорядок. Ах, ну да, сегодня же понедельник. Чуть ли не стукнула себя по лбу, что забыла об этом нюансе. Это я только вчера вечером из командировки вернулась, а они отдыхали и явно еще не очухались после выходных. Теперь понятно, почему шустро не разбегаются по своим кабинетам, едва услышав стук моих каблучков. Но ничего, сейчас я их разбужу. Коварна усмехнулась, делая шаг в сторону ресепшена. Там Степанида Федоровна цветочки поливает. Вернее, подает мне знак, что есть новости. Заслышав знакомый звук, сотрудники резко проснулись, перевели на меня настороженные взгляды. В этот момент я вспомнила про совещание, и моя улыбка превратилась в кровожадный оскал. Особо слабонервные, новенькие вздрогнули, дружно пробормотали здрасте, и в течение минуты холл опустел. «До сих пор срабатывает!» — восхищенно воскликнул мой ценный информатор. «Доброго утречка, Властелина Владимировна!» «А то!» — подмигнула. «Добрая, Степанида Федоровна, как обстановка?» «Да не очень», — недовольно сморщила она нос. «Полюбовница нашего босса не справилась за вас. Увы, она-то думала, что раз она самими подняла палец к потолку, то народ ей подчиняться беспрекословно будет. Злится, зараза. Чую, властелинушка, она вам палки в колеса будет вставлять». Замучается, мы с боссом вместе не один путь соли съели, Анфиса пока только в статусе любовницы. Вот как в невестах ходить начнет, тогда и буду думать над этой проблемой. Но если начальник в дурь обуется, держаться за работу не стану. Такой специалист, как я, нигде не пропадет. Да, авторитет через постельку не зарабатывается. Тут году упорного труда нужны железные нервы. И не поспоришь? Так что придется вам, голубушка наша, разгребать после нее. Это меня не пугает, а вот моих пчелок ждет серьезный разговор. Это что же получается, кошка из дома, мышки в пляс, полезла в сумку за визиткой? Властелинушка, ты уж сильно не лютуй, они и так все на нервах с четверга. Тут уже я невольно скривилась. Вот какой идиот придумал новую парфюмерную линейку в честь дракона назвать? Вернее, название еще не придумали, но направление босс дал. Дурдом». «Посмотрим на их поведение. Степанида Федоровна, протягиваю ей визитку очень хорошего невролога. Я Денису Валерьевичу рассказала о вашем муже, он пообещал помочь. Позвоните ему и договоритесь о встрече». «Благодетельница вы наша». «Степанида Федоровна, не портите мне имидж», якобы строго посмотрела на нее. Одного из своих ценных информаторов палить перед вновь вошедшими в здание коллегами у меня не было желания. «Не переживайте, вы сейчас уйдете, я причитать начну». Послала ей еле уловимую улыбку и направилась к лестнице. «Не люблю лифт, да и лишняя физическая нагрузка только на пользу здоровью». Поднялась на седьмой этаж и на подходе к комнате отдыха, а, если быть точнее, то к курилке – Услышала гомон мужских голосов. Нет, и посмотри, без семи-девять они перекур устроили. Только я собралась ворваться и прочесть лекцию о вреде курения не только для здоровья, но и для финансов, как Симонов, из коммерческого отдела выдал. Рарать, а то не услышим топот копыт нашей демоницы. Я непроизвольно затормозила. Она же из командировки вернулась. Меня не удивило, что демоном назвали, бывало и хуже. Просто решила повременить с наказанием, возможно, что-нибудь полезное услышу. Меня же целую неделю не было. Хочу знать, как тут мои трутни поживали. Я не говорю, я раньше обожал девчонок на шпильках, а сейчас, как увижу, сразу образ нашего огнедышащего дракона всплывает. И все, интереса к телочке как не бывало». Ты посмотри, Журавлев, какая у тебя психика слабая. Непорядок, придется это исправить. Не, повадки у нее королевской кобры. Она же вечно подползет незаметно и цапнет. Единственное отличие у нашей яд вырабатывается бесперебойно. Вот тут ты прав, у меня этого добра на всех хватит. Я вновь улыбнулась и только собралась сделать шаг, чтобы разогнать балаболок, как из коммерческого отдела Симонов выдал. «Мужики, да, она просто неудовлетворенная, вот и летует. Однако...» «Точно, Тарасов, ты же у нас красавчик, может, ты ее того?» «И тебе хорошо, и коллегам спокойней, поддержал его Логинов из коммерческого отдела. Ты посмотри на них, можно подумать, я о сексе только в книгах читала. Есть у меня любовник, точнее, был, неделю назад бросила, раздражать начал». И почему мужики думают, что женщин можно с сексом успокоить? Наивные. Хотите, чтобы я пестоны не вставляла, работайте лучше, и будет вам счастье. Да вы что, издеваетесь? Взревел бедолага. Чего ты ломаешься? Пусть она из терва высшей категории, но красотка. Одна грудь третьего размера чего стоит, а задница слюной захлебнуться можно. Начала рекламную кампанию Симонов. Слабовато, скажу вам. Я бы на такую халтуру не купилась. Для заместителя коммерческого отдела это непростительно. «У тебя слюни текут, ты трахай, а у меня на нее не встанет». «Да я как-то не в обиде, но парня жалко. Такой молодой, а уже проблемы с потенцией. Может, к специалисту его отправить? Она же как самка богомола, после секса сожрет и не подавится, а я жить хочу». Забавная история. Ей, кстати, с самкой богомола меня еще не называли. Красиво отмазывается, Тарасов, уважаю. Да я бы ей раз десять вдул, если бы пять дала. А тебе даст. Ну все, хватит с меня. Быстро подхожу к курилке и с ноги открываю дверь. Картина маслом. Три сотрудника коммерческого отдела дымят, как паровозы, а Тарасов пьет воду из бутылки. Вернее, пил, когда я без приглашения ворвалась, бедный парень поперхнулся, а вот на остальных напал ступор. Явно сейчас теряются в догадках, слышала я их бред или нет. Первый пришел в себя Симонов. Кхе. Доброе утро, Властелина Владимировна. У меня, может, оно и доброе, а вот у вас сомневаюсь. Подошла. Похлопала по спине Тарасова, а то, не дай бог, его кондратьей хватит на работе, потом проблем не оберешься. Налетят стервятники из трудовой инспекции и прокуратуры и устроят жизнь райскую. Попробуй докажи им, что он сам от счастья лицезрить меня захлебнулся. — Лучше? — заботливо, смотря на парня, спросила. — Угу. — пробурчал он, с настороженностью косясь на меня, явно ожидая подвоха. — Все будет, дорогой но вначале я разберусь с новоявленным Казановой, перевожу на него взгляд. «Будет оно доброе или нет, все зависит», — делаю многозначительную паузу, окидывая сплетниц таинственным взглядом. Парни затолили дыхание в ожидании кары небесной. «От тебя, Симонов». «В смысле?» «В интимном?» — коварно усмехнулась. «Наш плавой гигант...» Нервно сглотнул. Я мельком посмотрела на часы и продолжила деловым тоном. Итак, 35 минут до свещания. Перевожу на него взгляд и, иронично изогнув бровь, продолжаю избиение младенца. Ну что, Симонов, тебе выпала уникальная возможность проверить на практике влияние секса на мое настроение. Тебе 30 минут хватит распять меня осчастливить. Да, я. Бедолага покраснел, стыдно ему стало. Но я решила не останавливаться на достигнутом, сделала вид, что его бормотание приняла за согласие. «Уверен, что потянешь?» «Предупреждаю, тебе придется, ой, как стараться. Халтуры в сексе не терплю. Если напортачишь, разогревая меня, пойду против природы. Самка же богомола съедает партнера после секса. Так вот я тебя в случае провала сожру». До начала сие действия. Э, я это... не готов так рисковать. И чуть слышно. Простите, я перешел грань допустимого. Бог прощает, а я караю. Ты, Симонов, оштрафован. Это за то, что прислушался к инстинкту самосохранения, тут же встрепенулся он. У нас нет такого пункта в системе штрафов. Молодец, сообразил. «Так я тебя не за отказ совершить подвиг на сексуальном поприще штрафую, а за то, что ставишь перед собой невыполнимые задачи. Забыл, чему я вас учила? Не тянешь — не берись. А назвался груздем — полезай в кошелку и не пищи. А ты хвост распушил, мол, я орел, каких свет не видывал. А когда дело в кусты?» Парни заржали. «Весело им, расслабились». Явно решив, что я только Симоновым ограничусь, окидываю дружную компанию взглядом и вновь на моих губах играет коварная улыбка. Смех резко прекратился. Вы тоже все оштрафованы. А на что за что? растерянно развел руками Логинов. За то, что не смогли обработать клиента Тарасова. У всех шока я продолжаю измываться. «У первоклассного специалиста коммерческого отдела дар убеждения должен быть развит так, чтобы он мог убедить клиента купить даже тухлую рыбу. А вы не смогли коллегу уговорить. Устыдитесь?» «Я не понял, а меня тогда за что?» — Пудал голос Тарасов. «Радость моя за то, что ради коллектива не готов идти на жертвы. Так мы же шутили. Да неужели?» С прищуром посмотрела на парней. «По мне это называется иначе. Кстати, почему дресс нарушаем? И да, теперь у вас новое рабочее место». На парней вновь напал ступор. Никак не могли сообразить, что не так с их внешним видом. На этот раз первым пришел в себя Логинов. «А что не так-то? Раз вы у нас переквалифицировались в сплетниц...» Будьте добры носить соответствующую форму одежды. Так что живо переодевайтесь в то, во что рядятся бабушки, и голову косынками не забудьте накрыть. На улице жарко, можете удар солнечный схлопотать. А что ваше новое рабочее место — это лавочка у входа нашего офиса, вы уже сами догадались. Властелина Владимировна, мы неправы, признаем, пунцовый от стыда взвыл Журавлев. Согласны на штраф Просим простить и понять. Понять? Окинула строгим взглядом ребят, сокрушаясь и качая головой. Вы уж извините, но не могу понять мужчин, которые женщин телками называют. Знаешь, Логинов, от этого выражения зоофилии попахивает? И с девушками занимаются любовью, а не. Я замолчала с осуждением смотря на покрасневших от стыда парней. Ну, вы меня поняли. Так что Тарасов и Симонов. Вот вам задание. Придумать красивые выражения на тему занятий любовью. Объем 2 листа А4, шрифт 7. Сдать работу к завтрашнему утру. Может, штраф в двойном размере?» Услышала робкая. «Э, нет, Тарасов! Штраф вы заплатите и забудете, а это наказание запомните надолго. У кого-нибудь еще есть вопросы?» «Тишина. Отлично!» «Встретимся на совещании». Развернулась, и тут мне летит в спину. «А штраф в денежном или...» Логинов резко запнулся, понял, что зря спросил. Или, не оборачиваясь, отвечаю. «А вот что и делать придется, я пока не скажу. Пусть немного побудут в напряжении, уроком будет». В принципе, утро началось неплохо, несмотря на инцидент в курилке. Посмотрим, чем меня обрадует помощница.